Глава 7. Ужин с горчинкой. Власов обиделся. Не из-за моего неприличного поведения, а потому что я в нем усомнилась. По его мнению, ревность происходит не из большой любви и собственнических инстинктов, а из неуверенности в себе и в чувствах партнера. Пришлось объясняться. Рассказала ему о предупреждении соседки, а он мне в ответ... Одна баба из зависти языком мелит, а другая, по глупости, из смолотого пироги печет. Посмотрел на меня сердито и ушел в гараж что-то мастерить. «Ну и дуйся на здоровье», — мысленно разрешила я, накормила Владика и занялась домашними делами. В гараже Власов просидел до вечера. Я за это время успела с коляской до магазина прогуляться за хлебом, ужин приготовить, изучить топографическую карту Мичуринского района и придумать уйму причин тому, почему надо мной опять сгущаются тучи неприятностей. Всё ведь было замечательно после того, как родился Владик. Мы с Толей эти четыре месяца душа в душу жили, понимали друг друга с полуслова, и задачки, которые подкидывала нам жизнь, тоже решали вместе. Но стоило мне принять решение о возвращении в мир магии, как сразу же все начало рушиться. Возможно, это банальное стечение обстоятельств, черная полоса, которую нужно просто пережить. А если нет? Пока я была ведьмой, на меня проблемы сыпались с интенсивностью ливня. И страдала от этих проблем не только я. Власову тоже постоянно доставалось. Да, Фроська говорила, что во всем виновата зависть Белёны. Но теперь-то кто виноват? Мы с Толей не ссорились никогда. Даже если я психовала, он находил способ вернуть мне нормальное расположение духа. Он всегда был спокойным и рассудительным. Но ну, не могла я глупым припадком ревности так сильно его обидеть. Это просто невозможно. Или я плохо знаю своего мужа. Вот что мне делать? Отказаться от своего решения относительно колдовства и магии? Что это даст? Болотник сам уйдет у вовки совесть проснется а галина добровольно от власова отвяжется что то с трудом в это верится а если она его уже приворожила и поэтому он так себя ведет я ведь не вижу приворот не чувствую к ужину уговорила нефеда внимательно присмотреться к власову нет ли на нем какого нибудь колдовства домовой в качестве оплаты за эту услугу потребовал пять вафельных тортиков сошлись на двух Я стол накрыла и пошла звать Толю, но обнаружила, что в гараже никого нет. Он ушел и даже не предупредил: Куда ушел? В ДК, конечно же, куда ему еще идти? Больше ведь никуда не звали и сунешься туда. Позора потом не оберешься. Люди-то разные, всякое подумать могут. Галина наверняка уже всем своим знакомым на меня нажаловалась, а сплетни быстро разлетаются. К десяти часам вечера я накрутила себя дурными мыслями до такой степени, что готова была разреветься. Владик мое настроение чувствовал и капризничал. Нефёд философски намекал на то, что мужиков вокруг много, и я без Власова не пропаду. Вернулся то ли в половине одиннадцатого. Грязный и по самые уши, уставший, надо нельзя довольный. «Тебя где валяли?» — подозрительно нахмурилась я. Соседям помогал колодец чистить. Со счастливой улыбкой сообщил он. «Меня Николай Романович позвал. Я думал, что там работы на полчаса, поэтому и не сказал тебе ничего, а до темноты». «Зачем им колодец, если есть водопровод?» непонимающе моргнула я. «На полив воду качают», — пояснил Власов, встаскивая из себя грязную футболку. «По счетчикам полив дорого обходится. Вот люди и выкручиваются, как умеют. Все, я в душ». И ушел мыться. А я так и стояла посреди гостиной, чувствуя себя полной дурой. Хорошо еще, что не начала с порога претензии выкатывать, а то совсем бы позорище было. Еще и не масло в огонь моего стыда подлил. «Нет никакого колдовства, хозяйка, с тебя три тортика». Мы на два договаривались, напомнила я кисло. «Ну так на два было за то, что во время ужина присмотреться надо, а время-то уж вон какое позднее». «У меня дел тоже не в проворот, каждая минутка на счету». Вот кого Власову в бизнес-партнеры брать нужно. С таким подходом фирма точно никогда банкротом не станет. Позже за ужином Толя подал идею вырыть и нам на участке колодец, чтобы выселить туда болотника. Так и быстрее получится и проще, а то с моими темпами постижения магических наук к нам в подвал вся нежить на зимовку припрется». «Мне почему-то кажется, что этому духу не жилье нужно, а совсем другая помощь», — высказала я свои сомнения. Он сам сегодня пообещал уйти. Видимо, есть и другие места, где он жить может. Это ведь и не Фед сказал, что болотнику жить негде, а он тут еще сказочник. Да и в остальном. Если Степан своим ходом от болота до деревни дотопал, -то, то что ему мешает уйти к полю, где его Аннушка обитает?» «Можно ведь и не на самом поле болото разводить, а поблизости где-нибудь, в овражке. Места-то ему много не нужно». А еще я сегодня в лесу у первого встречного про Лок спросила, и он сразу же понял, что речь о болоте. Выходит, местные знают истории своего края, а Нефёд вещал, что о той деревне уже никто и не помнит даже. «Элька, когда ты перестанешь верить всему, что слышишь?» со вздохом поинтересовался Власов. Соседям, домовому, первым встречным. В лесном тебя обманывали все, кому не лень. И Мария это еще потом. Ты как ребенок, правда? Пальцем помани, сказку расскажи, на опасность намекни. Ты им мчишься немедленно что-то делать, куда-то свой нос совать и во всех подряд врагов видеть. С фактами работать не пробовала? — Разве наличие у нас в подвале болотника фактом не является? — уточнила я удивленно. «Это факт, да», — согласился Толя. «Ты этого болотника своими глазами видела. А реальную причину, по которой он здесь оказался, ты выяснила, прежде чем на Лешего с кулаками набрасываться?» нефет сказал...» «Я не спрашивая, о чем тебе сказал домовой, оборвал Власов мое оправдание на полусловие. Он одно сказал, болотник другое скажет, Леший третье, первой встречной четвертое. Каждый истину по-своему нарисует, и ты опять запутаешься. «Твоя проблема сейчас в чем? В том, что у нас нежить в подвале поселилась, или в том, что у этой нежити тоже проблемы есть? Чью проблему ты намерена решать, его или свою?» «Свою, но... без но...» Снова не дал он мне договорить, причем довольно резко. «Мне Вера Ивановна весь вечер по ушам ездила сказками о том, какая Галина нехорошая». Двух мужей со свету сжила, со всеми местными мужиками переспала, с бесами дружбу водит, приворотами не брезгует, всех привороженных под пятой у себя держит, а кто неугодным становится, того прочь гонит. И мрут эти бедолаги от любви безответной, как мухи. Просто чудовище какое-то, а не женщина. Судя по твоей сегодняшней выходке, соседушка наша и тебе нечто подобное наплела. И у меня теперь вопрос, Эля. «Ты всех местных мужиков от этого зла спасать намерена, или только меня?» Я не нашлась, что ответить. Власов никогда на меня голос не повышал. Даже не знаю, что хуже, его обида или гнев. И ведь так спокойно этот разговор начинался, что я даже расслабиться себе позволила, а оно вон как повернулось. «Эль, я готов принять твое намерение вернуться в мир колдовства и магии. Но не так, как ты это делаешь», — продолжал тем временем мой рассерженный супруг. Во-первых, ты сама говорила, что способностей у тебя нет, а без них ты даже домового видишь только тогда, когда он этого хочет. Если меня и правда кто-то приворожит, как ты это поймешь? Нефед видит, уныло отозвалась я. А есть гарантия, что он не соврет? Нет. Но тогда объясни, пожалуйста, как и с чем ты собираешься бороться, если проблема существует только на словах? Ты ее видишь? Нет. А если начнешь что-то делать, то как оценишь результат? Где гарантия, что колдовством, которому у тебя даже способностей нет, ты не навредишь безвинному человеку?» «А ты уверен, что она безвинная?» — огрызнулась я. «А мне до нее вообще никакого дела нет», — парировал он. «Я просто не хочу, чтобы ты самобичеванием занималась после того, как незнакомого человека ни за что угробишь. Болотник в подвале — это факт. А коварные намерения Галины — просто сплетни». Вот когда они станут очевидным фактом, тогда уже другой разговор будет. А пока я тебя только об одном прошу. Не делай глупости, пожалуйста. Хочешь магии учиться? Учись, если тебе это необходимо, но руководствуйся при этом не сказками и сплетнями, а фактами. Над нежитью какие угодно эксперименты ставь. А живых без причины доказательств какой-то вины не трогай, поняла? А то что? Не удержалась я от вопроса. А то мы с тобой разведемся, я отсужу сына, и ты получишь полную свободу действий. Хоть ведьмой становись, хоть чертом лысым, но без моего участия. Спасибо за ужин». Вот так. Допрыгалась. И сделать еще ничего не успела, даже толком не обдумала, а мне уже муж любимый такие условия ставит. И не сказал ведь «мы поссоримся», а сразу разводом пригрозил. «Нет, он прав, безусловно. Магия не игрушка». И мы оба уже неоднократно в этом убедились. Оба пострадали так, что больше не хочется. Но можно же было в какую-нибудь другую форму свой протест облечь. Зачем так наезжать-то? Я же не дура, чтобы бездумно лезть в то, чего не понимаю. Хотела для начала обереги просто сделать, элементарные вещи, в которые нужно не магию вложить, а только душу и намерение. Не с кулаками на неведомых врагов набрасываться, а щитом семью от вероятного зла прикрыть. Он боится, а признавать это не хочет. Наконец-то дошло до меня. Не того боится, что я наврежу Галине или еще кому-нибудь, а колдовства, в принципе. После всего пережитого было бы странно не бояться. Я тоже боюсь. Мы ведь вместе решили, что в нашей жизни магии больше не будет. Может, она и не нужна? Живут же как-то люди без нее Долго живут и счастливо. А я знаю, что с колдовством проще, поэтому и сую снова свою голову в этот хомут. Страшно, но лезу. А Власов этого не хочет. Он нормальную семью хочет, нормальную жизнь. И я такой жизни хочу, да только вот не получается. Галина, может, и не злодейка, но болотник-то в подвале точно есть. И появился он в нашем доме неспроста. И не факт, что завтра еще какой-нибудь незваный сказочный гость к нам не нагрянет. Чупакабра какая-нибудь, но уже не за помощью, а с недобрыми намерениями. А все почему? Да потому что бывших ведьм не бывает. И Власов сам это мне недавно говорил. А раз так, то у меня и выбора-то особого нет.